Глава вторая. Метрдотель впустил Яна, но вместо столика усадил его за стойкой бара. «Когда придет мистер Барнетт, я вас позову». Ян сдал сумку в гардероб и сел ждать. С места, где он сидел, был виден за окнами город с его высотными домами, улицами, рекой и мостами. За ними расстилался широкий ковер маленьких домиков, вдалеке виднелись колесо обозрения и башня аэропорта. На горизонте сверкало под солнцем море. Небо сияло синевой. Ян должен был оставить в гардеробе сумку. И все. Об этой услуге его попросил один ливанский знакомый, который тоже оказывал ему при случае разные услуги. «Для того, чтобы утром попасть в Windows of the World, окна мира, нужно быть членом клуба. Тебе это сделать легче, чем мне», – сказал ливанец с улыбкой. Ян взвесил на руке сумку. Она оказалась тяжелой. Ливанец снова улыбнулся. «Это не бомба!» «Что делать с гардеробным номерком?» «Мы тебе позвоним». Ян пил кофе. Поручение было выполнено. Можно было расплатиться и уйти. Нужно было только не привлечь внимание к своему уходу, чтобы никто не принес ему сумку. Он не мог оторваться от вида за окном. Столько домов, столько людей, столько жизни. Какая энергия там кипит? Люди едут, одни туда, другие сюда, работают и строят. Как энергично они овладевают землей, изменяют ее и заселяют. Да еще подай им, чтобы все было красиво. Иногда они строят вершину небоскреба в виде храма или мост в виде арфы, а мертвых хоронят в саду на берегу реки. Ян смотрел и дивился. Все выглядело как надо, но он был так далек от всего этого, что не чувствовал. Так надо. Ему вспоминалась сказка об игрушке великанши. На картинке в книжке дочь великана держала в руке поднятый землеплуг, с которого свешивалась запряженная лошадь и схватившаяся за уздечку пахарь. Он заказал вторую чашку кофе и стакан воды. День он проведет в городе, вечером сядет на самолет и утром уже будет в Германии. Каждый раз он испытывал соблазн съездить к дому своей жены и, спрятавшись, посмотреть тайком на сыновей. В университете были каникулы, и сыновья должны быть дома. Всякий раз он преодолевал этот соблазн. Он знал адрес и номер телефона. Никакой другой связи он себе не разрешал. Он услышал шум прежде других посетителей, занятых едой и разговорами. Громкий, глухой, переламывающий, всасывающий. Словно заработала гигантская саламорезка, заглатывающая в свою утробу и перемалывающая целый дом. Город за окном накренился на бок. Столики и стулья заскользили вниз. Посыпалась на пол и стала раскалываться посуда. Люди закричали, хватаясь за стены, мебель, друг за друга. Ян вцепился в стойку. Застонали, заскрежетали стены. Город выпрямляется и снова клонится на сторону. Налево, направо, налево. Несколько раз качнулась башня, затем остановилась. На миг в ресторане все замерло. Ян тоже замер на месте. Когда в тишине зазвонил телефон, он затаил дыхание, затем захохотал вместе со всеми. Башня стоит на месте, телефон звонит, город целый невредим, солнце сияет. Но передышка продлилась всего минуту. Официанты и официантки, кинувшиеся было возвращать на место столы и стулья, и посетители, потянувшиеся за салфетками, чтобы оттереть с одежды пролитый кофе и апельсиновый сок, увидели за окнами серый дым и оцепенели. На этот раз оцепенение не кончилось всеобщим взрывом смеха. Посетители кидаются к окну, толпятся в дверях вестибюле, пробиваясь к лифтам. Опрокидываются стулья, под ногами скрипят черепки разбитой посуды. Метрдотель, не отрывая от уха телефонную трубку, успокаивает гостей, что уже вызывает пожарных. Ян разыскивает в гардеробе свою сумку. Не подложил ли кто-нибудь бомбу внизу и вдруг в сумке вторая? В сумке лежит радиоустройство. Гости кричат друг другу, что в башню врезался самолет. И Ян спрашивает себя, уж не его ли радиоустройство послужило маяком для пилота. Лифты никак не приходят. Раньше их никогда не надо было так долго дожидаться. Кто-то спрашивает, где тут лестница, но как одолеть 106 этажей пешком? Кто-то приносит с кухни топорик для рубки мяса, засовывает лезвие между створками лифта. Другие, навалившись, разжимают двери. И заглянув в шахту, видят там дым и пламя и покачивающийся кабель кабины. Они идут к следующей шахте, к третьей, и видят то же самое. Первые уже выбежали на лестницу. К посетителям ресторана присоединяются участники какой-то конференции и персонал. На каждом этаже лестничной клетки к толпе присоединяется все больше народу. Никто не толкается, каждый старается спускаться как можно быстрее и помогает тому, кто сам не может так быстро. Слышны только шаги по ступеням, ни у кого нет желания говорить лишние слова, а какие же слова не были бы лишними в такой ситуации. Пока те, кто шел в первых рядах, не останавливаются, закашлившись, перегородив дорогу всем спускающимся. Среди них и Ян, он тоже закашлялся и остановился. Когда шедший с ним рядом мужчина, взяв носовой платок, закрывает себе рот и спускается туда, откуда бьет пламя и дым, Ян тоже направляется вниз. Далеко им не удается уйти. Спустившись на полпролета, они начинают задыхаться. «На сколько этажей мы спустились?» «Шесть, семь, восемь этажей, я не знаю». Они возвращаются назад и все поворачивают наверх. Но и тут движение вскоре остановилось. Сверху кричат, что и по другим лестницам невозможно пройти. «На крышу! Дожидаться вертолетов!» Ян остается на месте. Он плохо себя почувствовал и присел на ступеньку. Топот ног смолкает, но пожар шумит громче, и дым поднимается выше. Ян встает, отворяет дверь, ведущую на этаж, и оказывается в холле с распахнутыми дверями. Он идет от двери к двери, от конторы к конторе, сам не зная зачем и не понимая, что его тут держит. Ян понимает, что ему тоже надо подниматься на крышу. Вот сейчас он туда побежит, но он не побежал. Он заходит в одну из контор, направляется по проходу между перегородок и письменных столов к окну и видит, что вторая башня тоже горит. Он кивает. Не ожидал он от арабов такой прыти. До него доносится слабый стук и зовущий голос. Идя на эти звуки, он доходит до новой двери. Он пробует ее открыть, но дверь заклинила, он дергает за ручку, ручка отваливается, он ногой вышибает дверь. Эта копировальная комната без окон в глубине растерянно моргает глазами девушка. Едва раздался шум и начались толчки. Свет вдруг погас, башня покачнулась и дверь заклинила. Она еще не знает, что произошло. Она думает, что наконец-то пришло спасение. Ян берет девушку за руку и бросается бежать, таща ее за собой. Едва он открывает дверь на лестничную площадку, как навстречу ему бьет такой жар и несутся такие клубы дыма, что он торопливо захлопывает дверь. Он кидается к другой двери, девушка, которую он тянет за руку в ужасе, спрашивает, что происходит, откуда пожар, кто он такой. За остальными выходами на лестничную клетку все тоже объято дымом и пламенем. Он подходит с девушкой к окну и показывает ей вторую башню. Она спрашивает, «Как же они нас отсюда вытащат?» Он не знает, что сказать. «Они знают, что мы здесь. Вы уже позвонили?» Она видит его растерянное лицо. «Вы даже не позвонили!» Трясущимися руками она достает из сумочки телефон, набирает номер службы спасения, называет этаж и номер кабинета, сообщает про дым и жар на лестнице. «Ну вот», — говорит она, — «Что делать теперь?» Он чувствует, что пол под ногами становится горячее. В комнате усиливается духота, в воздухе стоит запах дыма и химии. Ян берет в руки металлическую корзину для бумаг и с размаху ударяет ею по стеклу, сначала донышком, затем острым углом. Стекло хрустит и разбивается. Он выбивает из рамы застрявшие осколки. «На полу стало горячо стоять». Она приподнимает одну ступню, затем другую, смущенно улыбаясь. Он кивает. «Надо подвинуть к окну какой-нибудь стол». Пока они передвигали стол, пол разогрелся настолько, что они вынуждены торопиться. Они переминаются с ноги на ногу. Со стороны это выглядит смешно. Девушка тоже поняла, что скоро жар доберется до стола, на котором они стоят. «Что мы тогда будем делать?» «Будем прыгать». Она смотрит на него, стараясь понять, шутит он или нет. Увидев, что он не шутит, она пытается что-то сказать. «Но ведь...» «Там уже натянуты огромные спасательные полотнища. Вам надо только следить, чтобы не приземлиться вниз головой». Она высовывается из окна и смотрит вниз. «Я ничего не вижу». «Вы и не можете увидеть. Современные спасательные полотнища изготовлены из прозрачного синтетического материала». Она глядит на него, не верит, начинает плакать. «Мы умрем! Я знаю, мы умрем!» «Мы полетим!» «Возьмемся за руки и полетим в утреннее небо!» Но и это не помогло. Она рыдает, ее трясет. Он пытается обнять ее и успокоить, но она отталкивает его. Она хочет домой, к маме. Она снова вынимает из сумочки телефон, попадает на автоответчик и оставляет маме сообщение, что любит ее. Слушая ее, Ян подумал, не попрощаться ли и ему тоже с женой и детьми, в первый и последний раз позвонив домой. Но этот порыв быстро прошел. Перед самой смертью он не впадает в сентиментальность. Он хочет помочь этой девушке, как оркестр на Титанике. Покрытие пола уже размякло, и ножки стола начали в него погружаться. Не все сразу и не на одинаковую глубину. Стол накреняется и стоит косо. Девушка теряет равновесие, вскрикивает, пытается удержаться, но промахивается мимо Яна, мимо перегородки, мимо оконной рамы. Ее руки хватают пустоту. Она падает из окна и летит вниз, размахивая руками, дергая ногами, кричит. Ян с трудом удерживает равновесие. Надо прыгать. Стол тоже нагревается. Вот-вот станет совсем горячо, и стол загорится. По полу уже кое-где пробегают язычки пламени. Ян знает, что будет махать руками и дрыгать ногами. Но он не хочет напрягать мускулы и стискивать зубы. Он полетит. Он не испугается быстрой, резкой, безболезненной кончины, а насладится полетом. Он всегда мечтал быть свободным. Он отбросил все, что его связывало. Он жил в лучах свободы с ее страхами. Все, что он делал, будет правильно, если он сейчас полетит. Ян прыгнул, раскинув руки.